Глава шестая. Кровоподтёк шёл по диагонали, начинаясь с подшейными позвонками и заканчиваясь у самого основания в грудной клетки. Чёрно-сине-розовая косая полоса, обрамлённая газонами выцветшей желтизны. По обе стороны от синяка кожа на груди и на животе почти до самого паха была в тонких красных прожилках, отбесчисных мелких кровоизлияний. Я заметил, как Хайвард трозил урод, когда я снял рубашку. А как конкретно это произошло? Я не знаю. Собственно говоря, я даже не замечал этого до сегодняшнего дня. Каким интересным образом я не раздевался. Вы попали в дорожную аварию? Он с подозрением посмотрел на меня. Вас кто-нибудь избил? Ничего не помню. Доктор отложил в сторону стетоскоп. Ничего не сломано, ничего не перебито, никаких опухолей. Егоскрюченные старческие пальцы медленно прошлись по моей груди, деловито прокладывая себе дорогу. Экстенсивная пурпура, клянусь вам, я никогда не видел ничего подобного. Что значит пурпура? Кровоизлияние? крощь вырвавшейся из своих обычных каналов и разлившейся вокруг них. Вам больно, когда я делаю вот так. Он чуть надавил мне пальцем на живот. Только если я рассмеюсь. Доктор вздохнул. Я не могу настаивать, чтобы вы рассказали мне всё, Мартин. Но если вы рассказали, это нам бы помогло. Но послушайте, это вообще не имеет никакого отношения к тому, что произошло. Даже если бы я попытался рассказать, откуда у меня этот синяк, Хейвард ни за что бы мне не поверил. Он человек приземлённый, практичный, трезвый и в высшей степени разумный, он бы и слушать не стал дикие рассказы мне о том, как невидимая, но чудовищная тяжесть пригвоздила меня к полу в жалком гостиничном номере на 45-й улице. Мне надо выяснить насчёт Анны, Бил. Поэтому я к вам и приехал. А вовсе не из-за этого дурацкого синяка, а вы мне ничего не рассказали. Вот как, он недовольно посмотрел на меня поверх очков. Что ж, в таком случае прошу прощения. Он со своей закинутой назад головой и копной седых волос над большим и грустным лицом производил едва ли не комическое впечатление. Разумеется, он был крайне встревожен тем, что я учунил. Он знал Анну ещё девчушкой, он привык относиться к ней чуть ли не как к собственной дочери. Подозреваю, что он решил, будто я нарочно вытворил такое, чтобы досадить ей. С ней всё будет в порядке, мягко заметил он. Биль, ради всего святого, она очень тревожилась за вас, больше, чем из-за собак, во всяком случае, поначалу. Когда она нашла в коробке, она решила, будто это какой-то маньяк. Простите, но именно так это и выглядело. Будто в дом вломился какой-то маньяк, и она боялась, что он убьёт и вас. А как она сумела выбраться из спальни? Она вылезла из окна и спустилась по карнизу. Примерно через час после вашего отъезда ей надоело дожидаться чего-то, что ей мнилось во всей этой истории. какого-то сюрприза, как она сказала. В доме было тихо. Она удивилась, куда подевались собаки. Она позвала их и, понятно, не получила никакого ответа. Потом, когда она уже входила в дом через парадную дверь, ей бросилось в глаза кровь на ковре. Анна не рассказала мне, Мартин, о том, как она нашла собак, так что не расспрашивайте. Бедняжка была подавлена мыслью о том, Что убийца ещё, возможно, находится в доме. Когда она убедилась в том, что никого нет кроме неё, она заперла все двери и хотела было вызвать полицию. Больше всего её волновало, что могло произойти с вами. Но тут она нашла поздравительную открытку. Но ведь она видела, как я отъехала от дома, я ей помахал. Она сказала, что не была убеждена, что это вы. Её голос звучал и нотки сдерживаемого гнева, она много в чём тогда не была убеждена. Не припомню никакой поздравительной открытки. Но этого было достаточно, чтобы она раздумала звонить. На открытке были слова, написанные вашим почерком, в ней всякого сомнения. К тому времени, как я туда прибыл, она чуть с ума не сошла. Я дал ей успокоительные. Она была невольно-то разговорчу. Она уже засыпала, когда я уехал, но я не оставил её в одиночестве. К 5 прибыла сиделка. Я повторяю вам совершенно, не о чем беспокоиться. Она сейчас в надёжных руках. Миссис Джеймс останется с ней так долго, как это понадобится. Я подумал было не попросить её сестру прилететь из Монтеррея, но потом решил, что чем меньше народу об этой истории знает, тем лучше. А кто позаботился о А сабак. Я зарылых в саду. Жаль, что этим пришлось заниматься вам, резко отвернувшись от него, я подошёл к окну и посмотрел на улицу. Если б я был в состоянии хоть что-нибудь объяснить, но поверьте, Бил, я весьма сожалею. Не расстраивайтесь, сказал он чуть более благодушно. Я на всё готов для Анны, для вас обоих. Не надо было мне вам это говорить. Но да ведь вы для меня не просто пациенты, сами знаете. Стоил вам понадобиться, и вы оказались на месте. Возникла довольно неловкая пауза. "Оденьтесь-ка лучше", сказал наконец доктор. "У вас нет ничего такого, что не поддавалось бы излечению. Пожалуйста, постарайтесь относиться к этому спокойнее. Возьмите на пару недель отпуск, я свяжусь с вашей фирмой. Я туда уже позвонил." Ответил я в таком смущении, словно их прямо взял на себя что-то лишнее. Я сказал, что у меня тяжёлый грипп. Вот и отлично. А я всегда смогу подтвердить это, если понадобится. Он улыбался, но взгляд его был жестоким и насторожённым. Мартин, мне хочется, чтобы вы повидались с одним из моих коллег из дурдома, верно, с психиатром. Вы ведь знаете, как я ко всему этому отношусь. И знаю, добавок, с каким вниманием вы относитесь ко всему, что связано с вашей женой. На вид над ней подумать не так ли? Затем он объяснил это с профессиональной прямотой. Настоящий случай не по его профилю. Дело вовсе не в том, что он считает меня смешным. Возможно, я просто переутомился на работе. Стресс, лёгкие психогенные нарушения, что-нибудь в этом роде. То, что может произойти буквально с каждым. Но мой долг перед данной, равно как и перед самим собой, состоит в том, чтобы заручиться поддержкой специалиста. Что-то в таком роде. Я от него и ждал. А вы собираетесь сообщить Анне о нашей беседе? Только если она сама спросит. В чём, честно говоря, я сомневаюсь. Она всё ещё не оправилась от шока. Нет смысла торопить события. Она наверняка придёт в себя, не извольте и сомневаться, но в настоящее время мне кажется, вам не стоит вступать с ней в контакт, если, разумеется, в это не возникнет срочной необходимости. Если он пытался подбодрить меня, то не больно-то в этом преуспел. Но так ли иначе я ему был благодарен. В то время мне невыносимо была сама мысль о свидании с Анной. В каком-то смысле было облегчением узнать о том, что и она не хочет меня видеть. Вы врач, вам решать. Я подумал о том, что, возможно, для Анны было бы лучше узнать из какого-нибудь официального источника о том, что убивая собак, я был в невменяемом состоянии. Я знал, что моя вина никуда не денется, но ей, подумал я, было бы легче считать меня ни в чём не повинным. Какое-то время симуляции сумасшествия казалось мне решением проблемы, пусть и бесчестным, но гуманным. Но тогда я ещё не был знаком с Марселем Хартманом. В первый же момент, когда я её увидел за письменным столом в дышащем антисептикой кабинете психиатрического центра в Ляноксхилле, я понял, что у нас с ней ничего не получится. Всё в ней жёсткой прокурорской улыбкой, жёсткой, как проволока в волосы, и затянутый на затылке в узел, из которого торчала булавка, очки с толстыми стёклами, увеличивавшие и искажавшие её глаза, придавая им сердитое инквизиторское выражение, всё это вместе взятое заставило меня прямо на пороге заскрежетать зубами. Я почувствовал мгновенное отвращение к доктору Хартман, когда она говорила: Её маленький противный рот превращался буквально в пару издвоенных проводков, раздвигавшихся и сдвигавшихся с подозрительной точностью и аккуратностью. Она выглядела мерзкой нянькой, которая не терпится наказать очередного подопечного. Должно быть, доктор Хартман сама была собачницей, или по крайней мере любила собак. Она даже не пыталась скрыть от меня тот факт, что находет моё преступление неописуемо отвратительным, что хоть и было вполне понятным, мало помогло нашему делу. Я совершил ошибку, сообщив ей, что боюсь Рецидиева. И она, похоже, поняла это буквально, что лишний раз доказывает, как она была глупа. Поняла это так, что я теперь представляю опасность для чужих домашних животных. Ещё, чем я успела сознать, к чему она клонит, она начала весьма настойчиво внушать, что жизнь покажется некуда проще, если я проведу какое-то время в психиатрической лечебнице. К концу нашего собеседования, потерпев вроде бы поражение во всех остальных аспектах, доктор Хартман объявила, что хотела бы провести со мной стандартный психологический тест, так называемый тест Рошаха. Я согласился, выказав всё ту же ироническую покорность, что и на протяжении всего собеседования. Достав из ящика письменного стола стопку квадратных карточек белого цвета, доктор объяснил мне своим сухим, заторможенным голосом правила игры. Тест Рошаха представляет собой проективный тест, мистер Грегори. Назначение его в том, чтобы определить свойства натуры испытуемого, исходя из измерений богатства его фантазии. Проективный тест Глухотазвалсяя. На этих карточках вы найдёте несколько рисунков и цветовых пятен. Вы посмотрите на них как можно пристальнее и только мгновении, а затем скажете мне, что увидите. вы совершенно свободно проявлять и выражать любые свои фантазии. И, разумеется, как вы понимаете, в структуру теста не заложена возможность верной или ошибочной интерпретации. Хотя должна предупредить вас, число объектов, которые вы сумеете ассоциативно описать за данный период времени, может оказаться чрезвычайно важным, но всё это крайне просто. Детская забава пробормотал я Но когда я взглянул на первую карточку, которую доктор Хартман мне протянула, я сперва не мог распознать на её неравномерно покрытой чёрным поверхности ничего, кроме чернильной кляксы. Я сконцентрировался на этой кляксе, но она упорствовала, не желая превращаться во что-нибудь конкретное. Я потряс головой. Попробуйте другую. Она подала мне через стол другую карточку. На этот раз я изучал её более тщательно, передвигая поству и глядя на неё под различным углом, фокусируя внимание то на целом, то на отдельных участках рисунка, но успеха добился не больше, чем в первый раз. Я слышал, как тяжело дышала во время всей моей попытки, доктор Хартман. К сожалению, ничего не получается. Я поднял на неё взгляд и засмеялся в это глубоко отвратительное мне лицо. Не думаю, что вы, как следует, стараетесь, мистер Грегори. В конце концов хоть что-нибудь видит каждый. Но я в самом деле старался. В этом и была загвоздка. Она передала мне ещё несколько карточек. Серия экстравагантных картинок промелькнула перед моим остающимся бесплоднымзором. Каждая из них в чём-то отличалась от предыдущих, некоторые цветом, Хотя большинство были чёрно-белыми, но ни одна не способна была пробудить мою фантазию. Я видел пятна, не только пятна. Доктор Хартман на своём рабочем месте дышала всё тяжелее, наконец её терпение иссякло. "Во сколько вы не стараетесь сотрудничать со мной, мистер Грегори? Я не вижу смысла в продолжении опыта". Она принялась собирать беспорядочно разбросанные карточки. "Погодите-ка, секунду". Я накрыл рукой карточку, которую попрежнему напряжённо рассматривал. Кажется, здесь что-то есть. Доктор Хартман вздохнула. Ну и то хорошо. И что ж тут есть? Выглядит как какое-то животное. Козёл или, может быть, осёл, лежащий на спине. Вот как? Она вычесыла из волос заколку, оказавшуюся карандашиком. А что ещё? И вокруг животные, точно такие же Там лежат. И повсюду вода. Некоторые из них лежат в воде, их несёт по водам. И все эти животные мертвые утонули. А ещё я вижу людей, они бегут по улицам. Они спасаются бегством. Кто-то преследует их. Они оглядываются, натыкаются друг на друга, с боем прокладывают себе дорогу, стараясь убежать. Но преследователь приближается. Они ужасно испуганы. О, господи. Продолжайте, спокойно сказала доктор Хартман. Но я вижу всё это. Это вовсе не то, что вы думаете. Я вижу, как всё это происходит. Люди действительно гибнут, тысячи, многие тысячи людей, и всё это движется и постоянно трансформируется. Небытьё тёмное, но не ночь. Вот ребёнок, девочка, полуобнажённая, она дрожит от страха. У неё страшно худое тело и всё в рывках, в каких-то мерзлительных болячках, буквально кости торчат наружу. Она тоже хочет убежать, как и все остальные, но она не в силах, слишком она слаба. Им придётся бросить её. А там из-за угла кто-то наблюдает за ней. Кто-то или что-то? О, Господи всемогущий. Так что же это такое? Не знаю. Но её я больше не вижу. Я вообще больше ничего не вижу. Хотя нет. Погодите-ка. Лицо. Но оно всё время меняется. Боже, какая ночь чудовищная. Старая, страшная, замшелая, я не могу на него смотреть. Сейчас стало ещё темнее. Лица нет, вообще ничего нет. Только маска, злая маска. А то, что за ней пряталось, куда-то исчезло. А что вы ещё, видите? Доктор Хартман подослал в креслена встречу мне. Но это лёгкое движение должно быть вывело меня из нужного состояния, из равновесия. Я почувствовал себя так, словно всё это время находился на сильном ветру, а сейчас он мгновенно и внезапно исчез. Я поднял глаза от стола и не мог понять, где я сейчас. Всю комнату заволокло туманом. Стена за плечами у женщины, бледно-зелёная больничная стена вращалась с поразительной скоростью. Я закрыл глаза, ожидая, когда ко мне вернётся зрение. А больше ничего, выдохнул я из себя, наконец осознавая, что и так сказал слишком много. А почему бы вам не попробовать теперь другую карточку? Сейчас её глазки деловито поблёскивали. Она почуяла запах победы, но из его вопроса я понял, что мне не о чем беспокоиться. Она ни о чем не догадалась. Она просто праздновала тот факт, что ей якобы удалось ко мне пробиться. Она и представления не имела о том, что произошло на самом деле, ни малейшего представления. "Весьма сожалею, доктор Хартман", произнёс я без нотки грусти в голосе. Но я не верю, что вы в состоянии мне помочь. Должно быть, я прошагал кварталов 15, прежде чем начал соображать, что произошло. Или вернее, что происходит. Когда я вышел из больницы, они находились на другой стороне улицы. Я видел, как они перешли дорогу, а потом попались мне на глаза несколько минут спустя, когда я Непроизвольно обернулся, чтобы ещё раз взглянуть на девушку, внешне немного похожую на Анну. Сперва я не подумал, будто у них есть что-то странное: обыкновенный слепой с собакой поводьём. Слепой был, был ростом и толст, даже жирен, с неприятно бдищей кожей. Было ему около 30. Он щеголял в сюртукной паре не по росту, в бейсбольной кепке и в тёмных очках. Собака была крупный Чёрный бурый немецкой овчаркой. Поводок был светящийся, чтобы вечером отражать свет автомобильных фар. На углу 62 я обнаружил, что останавливаюсь, чтобы дать им себя нагнать. Дул встречный ветер с Парк Авеню. И я понял, что они уже располагают моим запахом. Конечно, нелепа сама мысль о том, будто тебя преследует слепой Но после того, что случилось, когда я проходил тест рор Шаха, я не желал никаких сюрпризов. Тем, что я до сих пор не сорвался, я был обязан единственно облегчению, испытанному мной, когда я выбрался из чёртова заведения и перестал дышать одним воздухом с доктором Хартманн, но вся процедура глубоко потрясла меня и превратила в лёгкую добычу для любой новой напасти. Когда они приблизились, я понял, что дело не в слепом, а опасаться мне следовало собаки. Рывком своей крупной головы она вытщила хозяина на самый край тротуара, всего в нескольких футах от того места, где застыл неподвижность я. Стоя сбоку от них, я видел, как моргают и поблескивают незрячие глаза слепого, и его тёмные очки сейчас их не скрывали. Это напоминало котящийся по столу игральные кости. Собака насторожила уши и принялась обнюхивать мои ноги. Я был в том же костюме, что и в то утро, когда убил своих ребят. Капли их крови ещё наверняка оставались на брюках. Я был готов к тому, что собака вот-вот бросится на меня и перегрызёт мне горло. На перекрёстке горел красный свет. охваченный внезапным приступом паники, я заставил себя нагнуться и погладить массивную голову овчарки. Это тоже был тест на мою выдержку и собачий инстинкт. Ни один из нас ничем себя не выдал. Другая овчарка завиляла хвостом и принялась лизать мою руку. Если отвлечься от чувства лёгкого отвращения в тот момент, когда моя ладонь коснулся её мокрый язык, Я не пытал ничего.